Поскольку пациентам с ПРЛ иногда свойственно искажать, преувеличивать или выборочно запоминать события, окружающие их люди, включая терапевта, склонны полагать, что мышление и восприятие пациентов с ПРЛ всегда неадекватны. Или же думают, что при конфликте точек зрения ошибочным, вероятнее всего, окажется мнение пациента с ПРЛ. Такие предположения особенно вероятны в том случае, когда нет полной информации о событиях, вызвавших определенную эмоциональную реакцию индивида, то есть стимулы, активировавшие реакцию пациента, неизвестны. Особенно, когда индивид с ПРЛ переживает сильные эмоции, окружающий может показаться, что он искажает события. Не может быть, чтобы все было настолько плохо. Ошибка здесь в том, что оценка подменяется предположениями, гипотезы и интерпретации подменяют анализ фактов. Личная интерпретация другого человека принимается как свидетельство реальных фактов. Подобный сценарий воссоздает инвалидирующее окружение. Задача терапевта при когнитивной валидации – опознать, вербализировать и понять выраженные и невыраженные мысли – убеждения, ожидания и стоящие за ними глубинные предположения и правила, а также найти и отразить их сущностный смысл, всех или некоторых из них. Стратегии улавливания мыслей, выявления предположений, ожиданий и определяющих поведение индивида правил, особенно если действие этих правил не осознается, мало отличаются от принципов, описанных такими представителями когнитивной терапии, как Аарон Бек и его коллеги. Существенное различие заключается в том, что задача ДПТ состоит в валидации, а не эмпирическом или логическом опровержении. Пациент с ПРЛ обычно воспитывается в такой семье, где его восприятие реальности зачастую не признается. Задача пациента таким образом заключается в том, чтобы научиться различать, когда его восприятия, мысли и убеждения уместны, а когда нет, когда он может себе доверять, а когда доверять себе нельзя. Задача терапевта – содействовать ему в этом. Полное сосредоточение на иррациональных убеждениях, допущениях и когнитивных стилях даст обратный эффект. Пациент останется в неведении относительно того, когда именно его ощущения и мысли адаптивны, функциональны и уместны. И могут ли они быть такими вообще? Стратегии когнитивной валидации описаны ниже. Краткое изложение этих стратегий дается в таблице 8.3.